Асуньсион, 18 ноября 1988 года. саундер терпеливо ждал приглашения от официальных парагвайских лиц, когда в пятом часу ему принесли приглашение на прием генералу Родригесу, заместителю диктатора Стресснера, который возглавлял вооруженные силы страны. Ричард, показав приглашение миссис Вигман и Марку Леонарду, понял, что это было сделано специально представителями военных кругов, которые хотели прощупать компанию мистера Хаксли в виде источника собственной наживы. Диктатура Альфредо Стреснера довела народ до нищеты. За исключением дорогостоящий ГЭС, диктатор по существу не затевал никаких больших строек. Он панически боялся присутствия рабочих в стране. После убийства в Парагвайе диктатора Самоса, который пытался укрыться здесь от революции и был убит неизвестными мстителями, Стресснером овладел ужас. Охрана президентского дворца была удвоена, и диктатор стал реже появляться на торжественных приемах в собственную честь. Итогом 33-летнего правления Стресснера явилось полное разорение страны. Из трехмиллионного населения почти половина бежала за рубеж — В стране не было своей промышленности. Были лишь ткацкие фабрики, заводы по производству безалкогольных напитков, небольшие мастерские, изготавливающие сувениры и нехитрую утварь. Стресснер понимал, что время работает против него. Однако он отчаянно сопротивлялся всяким новым веяниям, препятствовал проникновению в страну любых новых идей. На вечерний прием Саундерс не смог даже достать фраг — В Асунсьоне не нашлось ни одного прокатного пункта, столь обязательного в столицах других стран. Пришлось идти на прием в обычном белом костюме, предусмотрительно купленном в Афинах. К дворцу Родригеса его доставило местное такси. У дверей его встретили вышкаленные слуги. Наметанным взглядом Саундер сразу заметил сидевших в кустах полицейских и детективов штатском. На приеме собралось все высшее общество страны. Был здесь американский посол Клайд Тейлор с супругой. В шумной компании молодых людей весело смеялась дочь диктатора Стресснера, невестка хозяина дома генерала Родригеса. Саундерс сразу узнал в числе приглашенных полковника Торнера. Тот был в черном штатском костюме и выделялся военной выправкой. Даже среди парагвайских военных, большей частью привыкших к военной форме, Он смотрелся особенно привлекательно, выделяя своей подтянутой худощавой фигурой. Рядом с ним стоял мужчина с резко очерченными чертами лица. Все почтительно здоровались, проходя мимо него. Это был сам Марко Абдо Бенитес, личный секретарь диктатора. Ричард мило шутил с дамами, был представлен хозяйке дома, невестке, другим дамам. Успел улыбнуться американскому послу, заметив, что его компания ценит вклад американцев в укрепление стабильности в Парагвае. Посол мило улыбнулся, предпочитая не затрагивать эту тему. Саундерс, успевший ознакомиться с местными газетами, знал, что ультраправые сторонники Стресснера, даже посла США, именовали заговорщиком «красным коммунистом», а некоторые, впадая в раж, сравнивали его с Арафатом и Каддафи. Поистине можно было удивляться человеческой натуре. Саундерс, внимательно наблюдавший за Торнером, видел, что и тот не менее внимательно следит за ним. Наконец, прогуливаясь по залу, они оказались почти рядом. «Мистер Хаксли», — улыбнулся Торнер. «Не имею чести знать вас», — весело ответил Ричард. «Я полковник Торнер. Строительство вашей дороги пройдет через мой округ». «Очень приятно!» — обрадовался мистер Хаксли. «Мне давно хотелось поговорить с вами. Когда же вы приехали в нашу страну? По-моему, несколько дней назад», — спросил Торнер. «Нет, вчера», — честно ответил Хаксли. «Только вчера, и уже успел провести ряд переговоров, и вы бесполезных». «Мне хотелось бы с вами переговорить, мистер Хаксли», — стал еще любезнее Торнер. «Вы ведь, кажется, хотели посмотреть места будущего строительства дороги. Я бы мог это организовать». «Я был бы вам очень признателен. Но, увы, боюсь, что мне не дадут возможности здесь работать», — вздохнул Хаксли. «Впрочем...» «Меня об этом предупреждали еще в Европе, но я наивно надеялся...» «Не переигрывай», — внутренне приказал себе Саундерс. «У тебя должен быть интерес к его предложению. Не очень большой, но должен быть. Прояви заинтересованность». «Хотя...» — продолжал Хаксли. «Если вы настаиваете, я мог бы осмотреть эти места. Но боюсь, что...» «Трудно будет добиться разрешения. Это ведь довольно далеко от столицы». «По европейским масштабам — да», — улыбнулся Торнер. «Но по нашим масштабам — не очень. Если поедем по реке, думаю, к вечеру доберемся. Но выезжать нужно ранним утром». «Вы так заинтересованы в строительстве этой дороги?» — сделал удивленное лицо Хаксли Саундерс. «Не только я один. Вся нация!» — торжественно сказал Торнер. К ним подошел генерал Родригес, одетый в парадный генеральский костюм. «Я рад видеть вас у себя, мистер Хаксли», — напыщенно произнес он. «Вы делаете очень нужное, важное дело для нашей страны. Думаю, что строительство новых дорог — это строительство новой будущей цивилизации парагвайского народа. Рад, что вы посетили мой дом». «Конечно, вы правы, господин генерал», — почтительно сказал Торнер. «Я как раз хотел просить вас о выдаче разрешения господину Хаксли для посещения тех мест». «Если бы это было возможно», — робко поддержал Хаксли. «Я бы с удовольствием посмотрел эти места». «Вам нужен один пропуск?» — спросил Родригес. «Быстрее думай», — приказал Саундерс. «Нужно решать». «Честное слово, я бы с удовольствием поехал один, если бы господин Торнер взялся меня сопровождать. А своих секретарей я мог бы оставить в Ассуньоне». «Так и сделаем», — наклонил голову генерал. «Думаю, что на завтра вам выпишут пропуск». «Значит, я могу надеяться?» — обрадовался Хаксли. «Конечно!» — сказал Родригес, кивая на прощание. «Я заеду за вами утром», — добавил Торнер, беря под руку генерала. Саундерс долго смотрел им вслед. Вернувшись ночью в отель, он зашёл в номер к Леннерту. Договорившись, что Марка Гомикава продолжит наблюдение за полицейской явкой, он приказал послать миссис Вигман в Бразилию. Ричард Саундерс понимал, что не имеет права, нарушая инструкции, один ехать с Торнером. Однако другого такого шанса могло не быть, и нужно было рисковать. Возражение Моники и Марка он отвёл, приказав им выполнять его распоряжение. На следующее утро в отель действительно заехал Торнер. Он был одет в дорожный костюм, захватил с собой две пары сапог и плащ. Саундер, отдав последние распоряжение своим секретарям, сел в машину, и через полчаса они уже подъехали к берегу, где их ждала моторная лодка полковника». В ней сидел молодой лейтенант лет двадцати пяти. Увидев полковника и его гостя, он вскочил, вытягиваясь и отдавая честь. «Садись, Луис», — махнул рукой Торнер. «Мы сейчас едем». Саундерс пересел в лодку вслед за Торнером, и они, наконец, отчалили от берега. Никаких разрешений у них никто, конечно, не спрашивал. Первые два часа Саундерс и Торнер говорили о Европе, о женщинах, о лучших сортах французских вин, словом, обо всём, о чём говорят мужчины в дальней дороге. После обильного завтрака на поляне, куда Луис ловко причалил, Саундерс улёгся на корме и принялся посапывать, давая понять, что его клонит ко сну. И незаметно, под жарким солнцем, он заснул и проснулся уже тогда, когда лодка пересекла южный тропик, подъезжая к Концепсьону. Плотно пообеда в местном ресторанчике, они двинулись дальше. И именно здесь Торнер начал разговор, собственно, ради которого и планировалась эта поездка. — Вы понимаете, мистер Хаксли? — осторожно начал прощупывать своего собеседника Торнер. — Строительство дорог потребует больших капиталов вложений. «Я думаю, вы, как коммерсант, понимаете, что без поддержки вам трудно будет начать такое строительство. Мы знаем, что ваша компания — это новая компания, и хотели бы иметь некоторые гарантии». «Какие гарантии?» — не понял Хаксли. «Того, что вы вложите в развитие нашей экономики. Здесь ведь места очень глухие, поселений мало». В основном они встречаются вдоль реки. Если вы захотите помочь нашему народу, то мы обещаем вам свою поддержку, а это очень важно и для нас, и для вашей компании». Хаксли начал понимать. «Какую помощь я мог бы оказать вашей стране? Скажем, финансовую?» Осторожно продолжал полковник. Кроме того, бывают некоторые виды грузов, которые мы доставляем из соседних стран, особенно из Бразилии. В последнее время бразильские таможенники совсем обнаглели. Проверяют буквально все наши грузы, да и аргентинские туда же. Когда бывают грузы иностранных компаний, особенно европейских, их обычно не проверяют. «Вы ввозите в страну нечто запретное», — догадался Хаксли. «Не совсем». Покачал головой Торнер. «Вы же знаете, наша страна нуждается в производстве многих товаров. Иногда просто мы отказываемся платить разорительную для нас пошлину, она это плохо смотрят некоторые наши соседи. Ну, с недавних пор, разумеется. Вы хотели бы, чтобы моя компания помогла вам в этом. Но какая у меня гарантия, что грузы не конфискуют?» — поинтересовался Хаксли. «Я говорю с вами от имени влиятельных кругов», — пояснил улыбающийся Торнер. «Мне поручено сделать вам такое предложение. Думаю, что ваши грузы будут под надежной охраной. А мы гарантируем вам решение любых проблем и поощрение ваших финансовых проектов». «Мне нужно будет посоветоваться с директоратом нашей компании». Чуть нерешительно сказал Хаксли. «Ну, конечно, конечно», — согласился Торнер. «Это нельзя решать в одиночку». «А с кем именно в Бразилии?» «Я мог бы сотрудничать», — спросил Хаксли Саундерс. «Нам нужен будет надежный партнер в соседней стране». «Такой партнер уже есть. Банкир Робинат может помочь вам. Вы не слышали о его банке в Бразилии?» «Честно говоря, нет», — насторожился Хаксли. «Это солидный банк?» «Да, он имеет филиалы даже в США. Все финансовые операции вы могли бы проводить через него. Кроме всего прочего, он мог бы финансировать и ваше строительство». «А почему вы убеждены, что я соглашусь?» Вдруг спросил Хаксли. Саундерс внимательно смотрел на Торнера. Полковник улыбнулся. «Я... «Был убежден, что вы деловой человек, мистер Хаксли. А если бы вы отказались... Хотите, скажу откровенно?» «Конечно, только так. Посмотрите, сколько в реке крокодилов. Несчастный случай на нашей реке не такая уж большая редкость. Но это я, конечно, шучу. Засмеялся Торнер, увидев, как стремительно отодвинулся от края лодки Хаксли. Вечером они прибыли в пункт назначения, где их встречали местные официальные лица, очевидно, заранее предупрежденные Торнером. В небольшом городишке Пуэрто-Гуаране, почти на самой границе с Бразилией, они провели ночь в единственном в городе приличном заведении — доме местного Мбаретте, районного руководителя единственной в стране незапрещенной правительственной партии «Колорадо». Вечером за поздним ужином Саундерс, вдруг словно что-то вспомнив, улучшил момент и спросил у Торнера. «А когда мне лучше встретиться с мистером Рабинадом? Может, мне прямо отсюда полететь в Рио?» «Не стоит», — беспечно махнул рукой подвыпивший Торнер. «Увидите его после десятого. К тому времени ситуация изменится». Саундерс не проронил ни слова, запомнив это высказывание. «Особое сообщение. Литера А. Президенту Интерпола от Федерального бюро расследований, США. По имеющимся у нас сведениям, Международный банк Робинада в настоящее время сбывает свои акции, имеющиеся во всех отделениях банка. Данным отделом занимается секретная служба Министерства финансов США». После вашего запроса в настоящее время мы проверяем деятельность всех отделений банка.